Прибыл во дворец стендарея и Диамет, царь Аргаса, а также Идоминей, царь Крита, Минисфей, царь Афин, царевич Патрокл, наследник престола Апунта, царство на восточном побережье материковой Греции, филок из Милибеи, и Алай, и его брат Ификл, правители фессалийских филоков, и много других вождей, старейшин, князьков,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 Вновь потребовал тишины. «И еще одно. За каждый лотерейный билет в этой жеребьевке придется заплатить. Публика недовольно забубнила. Одисей готов был обнять сам себя. Нет, уверяю вас, ни в золоте, ни в богатствах измеряется та цена, продолжил Тиндарей.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 И ее законно признанного супруга От всех, кто посмеет встать между ними. Пала тишина. Ухажеры впитывали сказанное. Великолепный замысел, как ни поверни. Тиндарею такое ни чем бы в голову не пришло. Кому еще, как не Одиссею Итаки, Хватило находчивости предложить выход столь простой и безупречный? Удачливый победитель? получит руку Елены и навеки прибудет в безопасности. Неудачливые проигравшие, как бы обижены или разочарованы ни были, ничего не смогут с этим поделать, не нарушив священной клятвы. Клятвы, засвидетельствованной собранием властителей, грандиозней которого не видовала история. Неохотно ворча, притязавшие опускались один за другим на колени,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 Может, не в точности такая же красавица, нет таких среди смертных, но к Литимнестру точно можно числить среди прекраснейших женщин на всем белом свете. Не родись Елена, а к Литимнестре бы слагались стихи и песни. Летимнестра, значит, проговорил Агамемнон, задумчиво почесывая бороду. Глянул на Еленину сестру. Летемнестро стояла подле матери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 Мы собирались сперва сбыть Елену, э, в смысле э, сперва подобрать пару Елени. Давай же, стряла Дисея, осмеливаясь ткнуть Агамемна на локтем в бок, женись на Клитемнестре. Что тут может пойти не так? Жеребьевка за руку Елены Спартанской представляла собой поворотную точку в истории греческого мира.